Глава 21. Несмотря на одолевшие меня мысли, спала я крепко и проснулась на полчаса позже обычного времени. Несколько секунд вспоминала, где я и что случилось. А самое главное, почему не сработал будильник. Затем до меня дошло. Выходной же. Вполне официальный причем. По всей академии. А значит, можно не подскакивать, как ошпаренная. Тем более, что я пока что числюсь больной и могу немного расслабиться, полежать на кровати, посмотреть в потолок. В дверь постучали, заставив меня напрячься. Но и кого принесло в такую рань? «Войдите!» — крикнула я, радуясь, что одета в длинную и полностью закрытую ночную рубашку. Никто и ничто не увидит даже при большом желании. Дверь открылась. Порог переступила та же медсестра, что приходила вчера с ужином, и снова в ее руках был поднос. Только теперь там находился мой завтрак. «Доброе утро, адептка!» Ровным тоном поздоровалась медсестра, поставив поднос на тумбочку возле моей кровати. «Ешьте, через полчаса вас придут осматривать. И, скорее всего, выпишут». Повернулась и вышла из комнаты. А я осталась, наедине с подносом. Завтрак в лазарет доставлялся из столовой. Отдельно для больных адептов ничего не готовилось. Никаких диет и специальных столов. И потому я с удовольствием умяла и блинчики с медом, и две пышки, и пару бубликов. Ну и запила это все фруктово-ягодным морсом. Все, Я была готова к осмотру. И к выписке заодно. Очень хотелось покинуть стены этой палаты, вернуться в спальню, поболтать с девчонками. Пусть расскажут, что произошло дальше, после моих жгутов. И каким образом я очутилась в лазарете потому что я где-то глубоко внутри чувствовала, что что-то произошло там, на кладбище, после моего обморока, и не только со мной. Слишком раздраженным и недовольным выглядел Раймонд, когда общался со мной вчера. Не удивлюсь, если препод по некромантии уже подписал увольнение по собственному желанию и активно ищет новую работу. Не делай это так измываться над адептами. Не должно было быть там четырех часов. Максимум два. Мои мысли снова прервали. Раздался стук в дверь. И порог переступил врач. Высокий, седой оборотень, работавший тут не один десяток лет. Именно он и должен был осмотреть меня и выписать. «Доброе утро, адептка», — поздоровался он. «Готовимся к осмотру и выписке». «Доброе, доброе. Да не вопрос, как скажете. Можно и сразу к выписке. Чувствовала я себя уже отлично». Даже легкой слабости не имелось. Осмотр длился пару минут. Лекарь поводил руками вокруг моего тела. Заявил, что я полностью здорова, и магические потоки восстановились в полном объеме. Затем повернулся и ушел. Я пожала плечами и принялась собираться. Пора было возвращаться к подругам и учебе, А то завтра будет очень весело, и не только мне. Собравшись, я вышла из палаты, затем и из лазарета. И потопала по дорожке к общаге. Через несколько минут я уже обнималась с Ларой и Нарией. «Что это было вчера?» — поинтересовалась Нария. Едва мы расселись по своим кроватям. «Понятия не имею», — совершенно честно ответила я. «Мне б кто рассказал, что и почему произошло?» Но меня навещал ректор. Он заявил, что это защита высшего уровня. Спрашиваю, кто мои родители. Как будто я что-то скрываю. Девчонки многозначительно переглянулись между собой, словно хотели подтвердить какую-то теорию. «А я говорила!» — проворчала недовольна Лара. «Я предупреждала, а вы меня не слушали, ни одна, ни вторая. Ты, Ника, явно потомок какого-то из божеств. Поэтому ректор и бесится. Как же такая сильная адептка в его академии и с запечатанными способностями?» «С какими способностями?» Мои брови сами собой поднялись к волосам. «Лар, кто бы мне их запечатал? Ты не забыла, что меня проверяли перед тем, как зачислить на учебу?» «Да ни один маг без божественной крови не увидит печать Бога на селе адепта!» Авторитетным тоном заявила Лара. «Даже ректор наш не сможет ничего увидеть». «Он мне неделю дал, а до чего такой срок не сказал?» Я вздохнула. «Девочки!» «Что у нас на завтра по расписанию?» «Вот как ты можешь думать об учебе в такой момент?» всплеснула руками Нария. На «Если я не буду о ней думать, то завтра получу красивого лебедя и отправлюсь на очередную пересдачу», — напомнила я. «А мне сейчас ни то, ни другое не нужно». «Так что там по расписанию?» «Коллоквиум по магическим животным», — сообщила Лара. Аряд гонять будет». Отлично. — хмыкнула я. — Есть список вопросов? Мне подали помятую бумажку с более чем десятью вопросами. Я вчиталась и вздохнула. Ариадна, конечно же, в своем репертуаре. Первое. Какие животные можно классифицировать как магические? И какие критерии определяют их магический статус? Второе. Каким образом магические животные отличаются от обычных? Третье. Какие виды магических животных известны человечеству? Четвертое. Какие способности и свойства присущи магическим животным? Пятое. В чем заключается роль магических животных в магии и волшебстве? Шестое. Можно ли использовать магических животных в качестве компаньонов или помощников в повседневной жизни? Седьмое. Какие риски и ограничения существуют при общении или взаимодействии с магическими животными? Восьмое. Какие особенности содержания и ухода за магическими животными следует учитывать? Девятое. Каковы последствия незаконного использования магических животных? Десятое. Какие исследования и открытия связаны с изучением магических животных? И какие результаты были получены? Одиннадцатое. Какие практические или теоретические применения магических животных существуют в настоящее время? Двенадцатое какие трудности и вызовы стоят перед исследователями и специалистами в области изучения магических животных. Я открыла учебник и погрузилась в теоретическую часть.